Глава 61. Цена капрала. В помещении таможни аэропорта Монзано нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы. По уверениям папы Монзано, каждый капрал равнялся 50 американским центам. Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было как попало наляпано на стены. Каждый исповедующий баканизм на острове Сан-Лоренсо, гласило одно из объявлений, умрет на крюке. На другом плакате был изображен сам баканон, тощий старичок негр с сигаретой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом. Под фотографией стояла подпись: 10 тысяч капралов награды, доставившему его живым или мертвым. Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Баканону пришлось заполнить, неизвестно где в 1929 году. Напечатана эта карточка была очевидна для того, чтобы показать охотникам за Баканоном отпечатки его пальцев и образец его почерка. На меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году Баканон решил заполнить соответствующие графы, где только возможно он становился на космическую точку зрения, то есть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 Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос, каким образом Баканон, лучший друг Капрала МакКейба, оказался вне закона. <музыка> Глава 62. Почему Хезел не испугалась? «В у нас сошло семь человек».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 Глава 63. Набожный и вольный. С левой стороны нашей трибуны были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами «Военная помощь США, Республики Сан-Лоренцо». На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен буа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали три и вилы.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 Сан-Сан-Лоренцо приветствует добрых гостей, но земля задрожит, когда враг побежит от набожных вольных людей. Глава 64. Мир и процветание. И снова толпа застыла в мертвом молчании. Папа с Моны и с Фрэнком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождало их шаги. Барабан умолк, когда папа ткнул пальцем в барабанщика. На папе поверх рубашки висела кабура на портупее, в ней был сверкающий кольт 45-го калибра. Папа был старый-престарый человек, как и многие члены моего карасса. Вид у него был совсем больной, он передвигался мелкими шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, Но жир явно таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали. Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хоникер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукий и узкоплечий, походил на ребенка, которому давно пора спать. На груди у него болталась медаль. Я с трудом мог сосредоточить внимание на папе и Фрэнке,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 Но пора было папе приветствовать нас. Глава 65. Удачный момент для посещения Сан-Лоренцо. Папа был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккейба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке.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 «И поздравляю вас, генерал Хоникер!» Молодая пара поблагодарила его поклоном. И тут Минтон заговорил о так называемых «ста мучениках» за демократию и сказал «вопиющую ложь». «Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа сан лоренсо во Второй мировой войне. Сто храбрых граждан сан лоренсо чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов»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 Папа пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием на церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню. «Какие у них будут дети?» — сказал папа, направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону. «Какая кровь! Какая красота!» Тут его снова схватила боль. Он снова закрыл глаза, скорчившись от мучительной боли. Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила.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 «Дайте ему воздуха!» «Воздуха, папе!» — кричал он. Летчики с истребителей бросились нам на помощь. У одного из них хватило сообразительности побежать за скорой помощью. Я взглянул на Мону и увидел, что она по-прежнему безмятежная, отошла к парапету трибуны. Даже если смерть случится при ней, ее это, вероятно, не встревожит. Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее, но весь сиял полным блаженством, и я объяснил это ее близостью.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 Минтонов забрал в посольство американский лимузин. Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине сан лоренцо Читук Кросби и меня отвезли в отель Касса-Мона в единственном Сан-Лоренском такси, похожем на катафалк Крайслер, с откидными сиденьями образца 1939 года. На машине было написано Транспортное агентство Касл и Ко. Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу Касса Мона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 Шофер рассказал мне, что сан лоренсо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Перл-Харбор. В сан лоренсо было призвано сто человек сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направляющийся в США. Там их должны были вооружить и обучить. Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из Боливарской гавани. Эй, рюди, сэр», — сказал шофер на своем диалекте, «и быри, сито мусиники за «зимокрасию». Эти люди, сэр, означало по-английски, и были «сто мучеников за демократию». Глава 69. Огромная мозаика. Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение. Мы были первыми посетителями нового отеля. Мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в Кассамона. Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать. Распишитесь вы сперва, сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека,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 Отцу нужна какая-нибудь книга, читать вслух людям, больным или умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверное, ничего такого не написали. Пока нет. Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет. Может, мне удалось бы переписать 23-й псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я. Баканон уже пытался переделать этот псалом, сообщил он мне, и понял, что ни слова изменить нельзя.